Глава шестнадцатая. Клятва. Когда Джон Джаспер очнулся после своего обморока или припадка, он увидел, что возле него хлопочут мистер и миссис Стоп, которых его посетитель вызвал нарочно для этой цели. Сам посетитель с деревянным лицом сидел на стуле, прямой как палка, положив руки на колени и бесстрастно наблюдал возвращение мистера Джаспера к жизни. «Ну вот, слава богу, вот вам уже и лучше, сэр!» Со слезами сказала миссис Топ. «Замучились вы совсем за эти дни, сил-то не стало, да и не мудрено!» «Если человек...» Произнес мистер Грюджиус, как всегда, таким тоном, словно отвечал Рок. Долгое время не имеет отдыха, и душа его постоянно в тревоге, а тело истощено усталостью, он неизбежно доходит до полной потери сил. Я, должно быть, вас напугал. Простите ради Бога. Слабым голосом проговорил Джаспер, когда ему помогли сесть в кресло. «Нисколько! Благодарю вас!» — отвечал мистер Груджус. «Вы слишком снисходительны!» «Нисколько! Благодарю вас!» — снова ответил мистер Груджус. «Вам нужно выпить вина, сэр!» — вмешалась миссис Топп. «Да скушать тот студень, что я вам на полдник изготовила, только вы к нему не притронулись, хотя я и говорила, что так нельзя. Тем более вы с утра ничего не ели, да еще есть у меня для вас крылышко жареной курицы». «Уж не знаю, сколько раз я ее сегодня разогревала. Через пять минут все будет на столе. И этот добрый джентльмен, наверное, посидит с вами и присмотрит, чтобы вы покушали». «Добрый джентльмен» — только фыркнул в ответ. «Что могло означать «да», а могло означать «нет». Могло означать все, что угодно, а могло и ничего не означать, и что, вероятно, озадачила бы миссис Топ, если бы она не была так занята приготовлениями к обеду. — Вы закусите со мной? — спросил Джаспер, когда скатерть была послана. — Я не смог бы проглотить ни кусочка. Благодарю вас. Отвечал мистер Грюджус. Джаспер ел и пил почти с жадностью, но его торопливость и явное равнодушие к вкусу поданных блюд внушали мысль, что он ест главным образом для того, чтобы подкрепить силы и застраховать себя от какого-либо нового проявления слабодушия, а не для того, чтобы утолить голод. Мистер Грюджиус тем временем сидел с деревянным лицом, жестко выпрямившись на стуле и всем своим видом выражая решительный, хотя и непроницаемо вежливый протест, словно готов был ответить на всякое приглашение к разговору, я не смог бы высказать ни единого замечания на какую бы то ни было тему. Благодарю вас. «Знаете», — проговорил Джаспер, после того, как, отодвинув стакан и тарелку, посидел несколько минут молча, «Знаете, я нахожу какую-то крупицу надежды в этом известии, которым вы так меня поразили». «Вы находите?» — сказал мистер Грюджос, и в голосе его ясно прозвучало невысказанное добавление... а я не нахожу, благодарю вас. Да, теперь, когда я оправился от потрясения, ведь это известие было для меня таким неожиданным, оно в корне разрушало все воздушные замки, которые я строил для моего дорогого мальчика. Неудивительно, что оно меня потрясло, Но теперь, поразмыслив, я нахожу в нем какую-то крупицу надежды. Я был бы рад подобрать ваши крупицу, — сухо заметил мистер Грюджиус. Нельзя ли предположить, если я ошибаюсь, скажите прямо и сократите мои мучения? Но нельзя ли предположить, что, оказавшись вдруг в роли отвергнутого жениха, ведь все в городе знали о его помолвке, и, болезненно воспринимая необходимость всем это объяснять, он захотел уклониться от этой тягостной обязанности и обратился в бегство? — Это? — Это возможно, — раздумчиво сказал мистер Грюджус. — Это бывало. Я читал о таких случаях, когда люди, замешанные в каком-нибудь злободневном происшествии, только чтобы избавиться от праздных и назойливых расспросов, предпочитали скрыться и... Долго не подавали о себе вестей. «Да, такие случаи, кажется, бывали», — все так же раздумчиво произнес мистер Грюджиус. «Пока у меня не было и не могло быть подозрения», — продолжал Джаспер с жаром, устремляясь по новому следу. что мой бедный исчезнувший мальчик что-то скрывал от меня, тем более в таком важном вопросе. Я не видел ни единого просвета в черном небе. Пока я думал, что здесь находится его будущая жена и что их свадьба вот-вот должна совершиться, мог ли я допустить, что он по своей воле тайно покинул город? Ведь это был бы... С его стороны совершенно непостижимый, взбалмошный и жестокий поступок. Но теперь, когда я знаю то, что вы мне сообщили, как будто открылась крохотная щелка, сквозь которую проникает луч света. Его бегство, если допустить, что он скрылся по доброй воле, Становится более понятным и менее жестоким. Их недавнее решение расстаться достаточно объясняет и оправдывает такой поступок. Правда, остается его жестокость по отношению ко мне, но снимается жестокость по отношению к ней. Мистер Грюджиус не мог с этим не согласиться. «Да, и в том, что касается меня...» Продолжал Джаспер все еще с увлечением, стремясь по новому следу и все больше укрепляясь в своих надеждах. «Ведь он знал, что вы повидаетесь со мной. Он знал, что вам поручено все мне рассказать». И если я сейчас, невзирая даже на путаницу в моих мыслях, сделал из вашего рассказа утешительные выводы, так ведь и он мог предвидеть, что я их сделаю. Допустите, что он это предвидел, и даже от его жестокости по отношению ко мне, а что такое я, Джон Джаспер, учитель музыки? Не останется и следа. Мистер Грюджиус и тут не мог не согласиться. — У меня были опасения, и какие еще ужасные, — сказал Джаспер. — Но это известие, которое вы мне принесли, ошеломившее меня вначале, так как я с болью в сердце понял, что мой дорогой мальчик... Не был вполне откровенен со мной, Несмотря на мою бесконечную любовь к нему. Теперь зажгло передо мной огонек надежды. И вот же вы сами не гасите этот огонек. Вы считаете мои надежды не вовсе беспочвенными? Да, я теперь начинаю думать, Тут он сжал руки на груди, Что мой дорогой мальчик «Удалился от нас по собственному желанию, и сейчас жив и здоров!» В эту минуту пришел мистер Крис Паркл, и Джаспер повторил, «Я теперь начинаю думать, что мой дорогой мальчик удалился от нас по собственному желанию, и сейчас жив и здоров!» «Почему вы так думаете?» — спросил мистер Крис Парка, усаживаясь. Джаспер и ему изложил те соображения, которые только что излагал мистеру Грюджосу. Если бы даже они были менее убедительны, младший каноник по доброте душевной принял бы их с радостью, так как они оправдывали его злополучного ученика». но он сам находил чрезвычайно важным то обстоятельство, что пропавший молодой человек чуть ли не накануне своего исчезновения был поставлен в крайне неприятное положение перед всеми, кто знал о его личных делах и планах. Все недавние события, по мнению мистера Крис Паркла, представали теперь в ином свете. «Вы помните, — снова заговорил Джаспер, — когда мы заходили к мистеру Сапси, я сказал ему, что при последней встрече у молодых людей не было ни ссоры, ни каких-либо разногласий. Джаспер, говоря так, не уклонялся от истины. Он действительно сказал это мэру. «Первая их встреча, — продолжал он, — как мы все знаем, была, к сожалению, далеко не дружественной, но в последний раз все сошло гладко. Я, правда, заметил, что мой бедный мальчик не так весел, как всегда, даже подавлен. Считаю своим долгом это подчеркнуть, потому что теперь-то мне известна причина его подавленности, а особенно потому, что... «Может быть, именно эта причина и побудила его добровольно скрыться?» «Дай Бог, чтобы так!» — воскликнул мистер Крис Паркл. «Дай Бог!» — повторил Джаспер. «Вы знаете, и мистеру Грюджиусу следует знать». что я был предубежден против мистера Невилла Ландлеса из-за его буйного поведения при первой их встрече. Вы помните? Я пришел к вам, смертельно испуганный за моего дорогого мальчика. Такое неистовство мистер Ландлес тогда проявил. Вы помните? Я даже записал в своем дневнике, что у меня возникли недобрые предчувствия. Я показывал вам эту запись. Пусть мистер грюджус все это знает. Неправильно, чтобы он из-за каких-то моих умолчаний знал только одну сторону дела, а другой не знал. Я прошу его понять, что принесенное им известие окрылило меня надеждой, несмотря даже на то, что еще до этого таинственного происшествия Я с опаской относился к молодому Ландлису. Такое беспристрастие очень смутило младшего каноника, так как теперь он с особой остротой почувствовал, насколько менее прямодушным было его собственное поведение. Разве не умалчивал он до сих пор о двух хорошо известных ему вещах, О вторичном гневном взрыве Невилла против Эдвина Друда, которому он сам был свидетелем, и о ревности к счастливому сопернику, которая, как он знал, пылала в груди юноши. Сам он не сомневался в невиновности своего питомца, но вокруг Невилла накопилось уже столько мелких и случайных, однако подозрительных обстоятельств, что он боялся прибавить к ним еще два. Младший каноник был одним из самых правдивых людей на земле, и все же он в непрестанной борьбе с собой не осмеливался сказать правду из опасения, что эти две крупинки истины еще более утвердят сплетавшуюся на его глазах ложь. Но теперь ему подали пример. Он больше не колебался. Обращаясь к мистеру Грюджиусу, как к лицу, призванному быть судьей в этом деле, так как именно он своим сообщением способствовал раскрытию тайны, и до чего же угловатым стал мистер Грюджиус, когда понял, какую роль ему нежданно-негаданно навязали. и отдав дань уважения высокому чувству справедливости, одушевляющему мистера Джаспера, младший каноник прежде всего выразил твердую уверенность в том, что с его ученика рано или поздно будут сняты всякие подозрения, но признался, что питает эту уверенность вопреки некоторым известным ему фактам. Так он имел случай убедиться, что Невилл действительно очень горяч и не сдержан в гневе, и что в данном случае это еще усугублялось его прямой враждебностью к племяннику мистера Джаспера, ибо Невилл к несчастью вообразил, будто влюблен в молодую особу, которая должна была стать женой Эдвина Друда. Оптимистическая настроенность мистера Джаспера устояла даже против этого неожиданного признания. Он, правда, побледнел, но повторил, что не отказывается от надежды, внушенной ему мистером Грюджиусом, и если не будет найден какой-нибудь след — Неизбежно приводящий к мысли о насильственной гибели его дорогого мальчика, он до последней минуты будет верить, что тот скрылся по собственному неразумному желанию. Тем не менее, мистер Крис Паркл ушел со смутой в душе и очень обеспокоенный за молодого человека, которого он держал как бы пленником в своем доме. И вот тогда-то он и совершил свою памятную прогулку. Он пошел к Клойстергемской плотине. Он часто гулял возле запруды, и поэтому неудивительно, что ноги сами понесли его туда. Но на этот раз, поглощенный своими мыслями, Он шел, не замечая ничего вокруг, и понял, где находится, только когда услышал совсем рядом шум падающей воды. Он остановился, и первая его мысль была, «Как я сюда попал?» А вторая — «Почему я сюда пришел?» Он постоял, вслушиваясь в плеск воды. много считанные строки о воздушных голосах, что в час ночной по имени людей зовут и манят, вдруг так отчетливо прозвучали в его ушах, что он отстранил их от себя рукой, словно что-то материальное. Была звездная ночь. Плотина отстояла мили надве от того места, куда молодые люди пошли смотреть на бурю. и была выше по реке, поэтому никаких поисков здесь не производили. В ночь под Рождество был отлив, притом очень сильный, и если уж предполагать возможность несчастного случая, то тело утопшего, как во время отлива, так и после, во время прилива, следовало искать ниже, между местом катастрофы и морем, А сейчас вода шумела у плотины, как всегда, тем особенным звонким плеском, какой бывает в холодные звездные ночи, и в полутьме ее почти не было видно. И все же мистер Крис Паркл не мог отделаться от ощущения, что во всем этом есть что-то необычное. Он стал рассуждать сам с собой. что же это такое где оно каким органом чувств я это воспринимаю но все его органы чувств молчали он снова слушался и слух подтвердил ему что вода шумит как обычно тем звонким плеском какой бывает в холодную звездную ночь Понимая, что тайна, занимавшая его мысли, сама по себе могла сообщить таинственность всему, что его окружало, он прищурил свои соколиные глаза, чтобы проверить, что ему скажет зрение. Он подошел ближе к плотине и вгляделся в хорошо знакомые сваи и перемычки. И тут он не нашел ничего необычного. но все же решил опять прийти сюда рано утром. Всю ночь его преследовал во сне шум воды, и на рассвете он уже стоял на том же месте возле плотины. Утро было солнечное и морозное. Оттуда, где он стоял, ясно видна была вся плотина до мельчайших подробностей. Несколько минут он тщательно ее разглядывал и уже готов был отвести глаза, как вдруг одна точка приковала к себе его внимание. Он отвернулся от плотины, посмотрел вдаль на небо, потом на землю, потом попытался снова отыскать эту точку. Он нашел ее сразу. Он уж не мог ее потерять, хотя это и была всего лишь точка. Она с колдовской силой притягивала его взгляд. Руки его сами начали расстегивать куртку, ибо теперь он был уверен, что там, на угловой сваи что-то блестело, не трепетало, не вздрагивало вместе со сверкающими брызгами. но оставалось неподвижным. Тогда он разделся, бросился в ледяную воду и поплыл. Вскарабкавшись на сваю, он снял с нее запутавшиеся цепочкой в креплении золотые часы, на задней крышке которых были выгравированы буквы «Э-Д». Он вернулся на берег, положил часы, Снова поплыл к плотине и, взобравшись на нее, нырнул. Он знал тут каждый уклон дна, каждую подводную яму, И все нырял и нырял, пока не окоченел от холода. Он думал найти тело, Но нашел только затянутую илом булавку для галстука. С этими находками он вернулся в город и, прихватив с собой Невилла Ландлеса, отправился прямо к мэру. Послали за мистером Джаспером. Часы и булавка были опознаны. Невилл арестован, и на несчастного юношу низвергся поток бессмысленной злобы и самодовольной глупости. Говорили, что он настолько мстителен и свиреп, что если б не его сестра, которая одна только имеет на него влияние и без которой с ним просто опасно встречаться, он каждый день совершал бы убийство. До того, как он приехал в Англию, по его приказанию были запороты на смерть многие туземцы, очевидно, представители какого-то кочевого племени, переселяющегося то в Африку, то в Азию, то в Вест-Индию, то на Северный полюс, о коих в Клойстергеме знали только, что все они черные, все очень добродушные, себя всегда называют «мой», а прочих людей «масса» или «мисси» в зависимости от пола и заняты главным образом тем, что на ломаном английском языке читают вслух туманные богословские трактаты, но всегда с величайшей точностью излагают их содержание на своем родном наречии. «Он столько горя причинил бедной миссис Крис Криспаркл, что едва не свел ее сидины в могилу!» Последнее оригинальное выражение принадлежало мистеру Сапсе. Он неоднократно похвалялся, что убьет мистера Крис Паркла. Он похвалялся, что всех убьет и останется единственным человеком на земле. В Клойстергем его привез из Лондона известный филантроп. А почему? Филантроп это объяснил. «Из любви к ближним», — сказал он. «Я обязан был поместить его туда, где он». по словам Бентома, представлял бы собой наибольшую опасность для наименьшего числа людей. Эта бестолковая пальба из дурацкого оружия, возможно, не принесла бы Невилу существенного вреда, но ему приходилось выдерживать и настоящий прицельный огонь, направляемый меткими и опытными стрелками. всем известно что он угрожал пропавшему молодому человеку и по свидетельству своего верного друга и наставника который до этого всячески старался его выгородить он имел причину созданную им самим и признанную им самим для ненависти к злополучному юноше в роковой вечер у него была с собой тяжелая трость которая могла послужить смертоносным оружием а на другой день рано утром Он скрылся из города, заранее подготовив свой уход. Когда его нашли, на нем были пятна крови. Правда, он объяснил их происхождение, и, может быть, таково оно и было. А может быть, и нет. Когда было выдано предписание на обыск его комнаты, одежды и так далее, выяснилось... что он уничтожил все свои бумаги и разобрал все свое имущество в самый день исчезновения Эдвина Друда. Часы, найденные на плотине, ювелир признал за те самые, которые он в этот же день проверял и заводил для Эдвина Друда и поставил на двадцать минут третьего. Завод кончился раньше, чем их бросили в воду, и по твердому убеждению ювелира их не заводили вторично. Это позволяет думать, что часы были взяты у владельца вскоре после полуночи, когда он покинул дом своего дяди в обществе того лица, которое последним видели с ним. Затем часы еще некоторое время где-то хранили и, наконец, выбросили. Почему выбросили? Если молодой человек был убит, и чтобы замести следы, как-нибудь хитро изуродован, или спрятан, или и то, и другое вместе, убийца, конечно, позаботился снять с трупа все наиболее прочные, многим в городе известные и легко опознаваемые предметы, а часы и булавка как раз такими и были». Что касается возможности выбросить их в реку, то у молодого Ландлеса, если подозревать его, таких возможностей было сколько угодно. Многие видели, как он бродил возле города с той стороны, где находится плотина, правда, и с других сторон тоже, в крайне угнетенном, можно сказать, близком к умопомешательству состоянии. Почему он выбрал именно это место? Может быть, и не выбирал, а просто воспользовался первым случаем отделаться от опасной улики, рассудив, что где бы ее ни нашли, все лучше, чем если найдут на нем или среди его вещей. Что касается примирительного характера последней встречи между молодыми людьми, то и тут мало что говорит в пользу Ландлеса. Теперь уж точно установлено, что почин в этом деле принадлежал мистеру Крис Парклу. Мистер Крис Паркл настаивал на этой встрече, а его ученик только покорился. И почем знать, может быть, с неохотой или даже втайне питая злой умысел. Чем подробнее разбирали все доводы против виновности Ландлеса, тем более шаткой казалась его позиция. Даже маловероятное предположение, что исчезнувший юноша скрылся сам по своей воле, стало еще менее вероятным после опроса молодой девицы, с которой он незадолго перед тем расстался, ибо она сказала точно и ясно и с глубокой скорбью, что, посоветовавшись с ней, он охотно и с особым удовольствием выразил намерение дождаться приезда ее опекуна, мистера Грюджиуса. А исчез он, заметьте, раньше, чем приехал этот джентльмен. По мере того, как возникали, оспаривались и вновь утверждались эти подозрения, Невилла то задерживали, то отпускали, то снова задерживали. Поиски тем временем продолжались с неослабным усердием. Джаспер хлопотал день и ночь, но больше ничего не нашли. И так как не было доказательств, что исчезнувший юноша убит, то не было и оснований держать под арестом человека, подозреваемого в его убийстве. Невилла освободили. И тогда случилось то, что мистер Крис Паркл слишком хорошо предвидел. Невиллу пришлось покинуть город, ибо город не хотел его знать и извергал из себя. А если бы даже не это, так ведь милая фарфоровая пастушка извелась бы от страха за сына и от общего беспокойства, вызванного пребыванием такого человека в их доме. И если бы даже не это, то высшая власть, к которой официально обратился младший каноник, все равно решила бы вопрос по-своему». «Мистер Крис Паркл», — сказал настоятель, — «человеческое правосудие может ошибаться, но действовать оно должно согласно своим законам. Прошли те времена, когда преступник искал убежище в церкви. Мы не имеем права предоставлять ему убежище». «Вы считаете, сэр?» что он должен покинуть мой дом? «Мистер Крис Паркл», — осторожно заметил настоятель, «я не могу распоряжаться в вашем доме. Мы только обсуждаем сейчас вставшую перед вами необходимость лишить этого молодого человека великого блага ваших советов и вашего научения». — Но это очень грустно, сэр, — возразил мистер Крис Паркл. — Очень, — согласился настоятель. — И это необходимость? — начал мистер Крис Паркл. — А вы сами видите, что она есть? — вставил настоятель. Мистер Крис Паркл почтительно склонил голову. «Мне кажется, неправильно осуждать его раньше времени», — нерешительно проговорил он. «Но я понимаю. Вот именно. Совершенно верно. Как вы сами говорите, мистер Крис Паркл», — кротко заметил настоятель, кивая головой, — «тут уж ничего не поделаешь». — Другого выхода нет, как вам уже подсказал ваш здоровый смысл. — Но я твердо уверен в его невиновности, сэр. — Ну... — протянул настоятель, слегка понизив голос и украдкой оглядываясь. «Я бы не стал это утверждать в общем и целом. Против него есть все-таки достаточно подозрений. Нет, я бы не стал в общем и целом». Мистер Крис Паргл снова поклонился. «Нам, знаете ли...» — продолжал настоятель, — не следует так решительно становиться на чью-либо сторону. Мы, духовенство, должны иметь горячее сердце, но ясную голову и всегда придерживаться разумной средней линии. «Надеюсь, сэр, вы не возражаете против того, что я публично и самым категорическим образом заявил, что он немедленно прибудет сюда, если возникнут новые подозрения или обнаружится еще что-нибудь, проливающее свет на это необыкновенное происшествие?» «Нет, конечно», — ответил настоятель. «Хотя, с другой стороны, знаете ли, я бы, пожалуй, все-таки стал... Нет, я бы не стал». Он деликатно, но отчетливо подчеркнул эти слова. Заявлять об этом категорически. Заявить — да, но категорически — нет. Нам, мистер Крис Паркл, духовенству, имея горячее сердце и ясную голову, Не следует ничего заявлять категорически. Так вышло, что Невил Ландлес исчез из дома младшего каноника. Куда он направил свои стопы, неизвестно, но он унес с собой запятнанное имя и репутацию. Только после этого Джон Джаспер... Молча занял свое место в хоре. Исхудалый, с воспаленными глазами, он казался тенью самого себя. Видно было, что надежда его покинула, бодрое настроение ушло, и наихудшие его опасения вернулись. День или два спустя, раздеваясь в ризнице, Он достал из кармана пальто свой дневник, полистал его и, не говоря ни слова, с выразительным взглядом протянул мистеру Крис Парклу тетрадь, загнутую на странице, на которой было написано. «Мой бедный мальчик убит. Это находка, его булавка и часы. Убеждает меня в том, что его убили еще в ту ночь». А часы и булавку выбросили, чтобы его нельзя было по ним опознать. Все обманчивые надежды, которые я строил на его решении расстаться со своей будущей женой, я теперь отвергаю. Эта роковая находка разбила их вдребезги, и я клянусь... и записываю свою клятву здесь, на этой странице, что я ни с одним человеком не буду больше обсуждать тайну его гибели, пока ключ к этой тайне не будет у меня в руках, что я ни за что не нарушу молчание и не ослаблю своих поисков, что я найду преступника и обличу его, Перед всеми отныне я посвящаю себя его уничтожению.